Из кухни мы вышли затемно, отяжелевшие и очень довольные. Ося сказал, что время на кухне снова пойдет минут через пять, а за это время мы успеем неспешно отползти, как он выразился, в тихое местечко. Но не успели мы доползти, да куда бы то ни было, как меня перехватил Дик и угрюмо спросил, где я шлялась. «А что значит шлялась?» — испуганно переспросила я. Глаза дико сузились, и на секунду мне показалось, что он сейчас меня ударит. Но тут с моей макушки послышался непередаваемый звук в виде шипения пополам с отрыжкой, и я сняла с головы сильно отолсте... потолстевшего оську, постоянно икающего и грозно при этом сопящего в сторону Дика. Тот только тяжело вздохнул и повернулся к стоящему неподалеку хозяину. «Предлагаю приступить после ужина». Коська застонал, изображая конвульсии, на него никто не обратил внимания. «Хорошо», — кивнул хозяин, — «я велю немедленно накрывать на стол, а пока прошу вас, пройдемте в столовую». Я, мило улыбаясь, попыталась было смыться с намечающегося мероприятия, но Дик, проходя мимо, крепко сжал мою руку и чуть ли не силком поволок за собой, даже не пытаясь вникнуть в мои скромные протесты. Оська уже ус успел заснуть, сладко похрапывая на руках. Я сидела за столом, заметно нервничая и старательно убирая ноги под стул. Хозяин дома возвышался во главе стола, задумчиво меня рассматривая, чего я только еще больше смущалась. Дик сидел напротив, откинувшись на спинку стула и о чем-то задумавшись. Глаза его были полузакрыты, а поза говорила о том, что он наконец-то смог расслабиться. Меня опять укололо чувство стыда. Я ему столько проблем доставила, заколдовала, чуть не сожгла, да еще и ваза разбила, за которые ему же и придется платить. А он на меня даже ни разу не накричал. «Святой человек!» Оська храпела у меня на коленях, изредка дергая лапкой о чем-то бормоча. Я напряженно смотрела на дверь, ожидая, когда же из-за нее появится повар или другая прислуга, подающая ужин. И дверь, словно в ответ на мои терзания, все же открылась, явив нам троим самого повара, со все еще немного отсутствующим взглядом и сильно заторможенными движениями. «Клаус!» — резко бросил хозяин. Я вздрогнула. «Сколько можно заставлять нас ждать? Немедленно подавай на стол?» «Да, хозяин!» — тихо и размеренно ответил Клаус, после чего вошел в комнату и поставил перед своим боссом. Мне это слово «Васька» сказал. «Покусанную в трех местах баранью ногу». Я смущенно теребила оську за крыло, стараясь не поднимать взгляда. «Это что?» Хозяин с интересом разглядывал блюдо. Даже пару раз тыкнул в него вилкой. «Баранья нога, сэр!» «А почему обкусанная?» Я мучительно соображала. Пора мне сматываться, или можно еще посидеть. Но тут появились еще двое слуг. И на стол было торжественно водружено огромное блюдо с салатом, в котором все еще виднелась ямка от сидевшего там недавно Оськи. На стол поставили также половиненную чашу с пуншем, в котором сиротливо плавали три белых перышка. Мы все трое с интересом на них уставились. Оська сладко причмокнул во сне. «Это что? По-моему, хозяина заела». Подняв голову, я встретилась с полным иронией взглядом Дика и робко ему улыбнулась. «Он не сердится?» «Клаус, вы что, издеваетесь?» «Нет, сэр!» «Почему вы подаете объедки?» «Да, сэр!» На хозяина было страшно смотреть. Он вскочил и уже было открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой, как вдруг резко успокоился и повнимательнее пригляделся к застывшему в нев... с невозмутимой миной на лице Клаусу. «Ну и как это понимать, Дик?» «Мне казалось, что до начала выполнения задания ты не должен применять силу». «Я и не применял», — пожал плечами Дик, отпиваясь из кружки обжигающий горячий чай. Я продолжала смотреть на Дика, все еще ожидая выволочки, но он по-прежнему выглядел спокойным. А хозяин, пристально вглядевшийся в мое лицо, тоже почему-то не стал возмущенно кричать, а чему-то усмехнулся и... опять сел за стол». После этого он щелкнул пальцами, и, будто очнувшись от сна, Клаус удивленно начал оглядываться по сторонам. «Убери со стола и принеси нормально еды», — приказал босс. Повар с ужасом оглядел выставленные блюда и тут же начал распоряжаться, перепуганной прислугой, стараясь все срочно исправить. «Итак, Дик, я бы хотел кое-что уточнить. Эта молодая леди со своей зверушкой пойдет вместе с тобой?» Нет. Я промолчала, старательно не встревая в разговор, и про себя радуюсь тому, что на мне больше не на меня больше не злятся. Если Дику нравится думать, что он сможет все время от меня избавиться, что ж, пусть так и продолжает думать. Мне же легче, меньше скандалов будет. Оська сладко потянулся и у меня на коленях и что-то пробормотав, повернулся на другой бок. «В таком случае начнем сразу после ужина. Я провожу тебя к месту сты... стыка». Дик кивнул, не отрывая глаз от моего лица. Я старательно ему улыбалась, продолжая почесывать оськи пузо. Дик нахмурился. «Не поверил? Странно». Дальше ужин проходил в гнетущем молчании, после которого все встали и вышли из столовой. Я пошла была следом, но меня перехватил тот самый молодой человек, который ранее встретил нас у входа, и тут же заботливо проводил в одну из спален на втором этаже, где и запер, ничуть не смущаясь, на два оборота ключа. Оська проснулся только тогда, когда я окунула его в набранную в небольшой тазик воду. «Ай! Ой! Ты чего? Я же мокрый весь!» Взъерошенный и сильно недовольный, он сидел в тазу, и с укором рассматривал мою виноватую физиономию. «Извини, но меня здесь заперли, а Дик уже пошел на свое задание, и я...» «Так, все ясно, нам пора». Оська резко стал серьезным, тут же соответствующим заклинанием высушил перья и резко взлетел под потолок, раз... забрызгав меня с ног до головы. «Начинаю трансформацию», — важно ввякнул он из-под потолка. «А может, не надо? Надо». «Час пришел, и мы не можем остановиться на полпути!» Я озабоченно подумала, что он все-таки пересмотрел слишком много героических фильмов. Хотя, с другой стороны, оторвать его от них было просто нереально. «Сила звезд! Приди!» Я с интересом на него уставилась. Очка вошел в раж. Тело его странно изгибалось, вокруг сверкали разноцветные искры играла боевая музыка из Сейлор Мун. Я восхитилась ожидая мини-юбок и тяжелой дубинки. Но все оказалось куда веселее. Пискнув что-то вроде «Сейчас всем дам во имя Луны», он еще раз изогнулся и превратился в высокого красивого человека, а точнее юношу с раскосами блестящими глазами цвета изумруда и волосами, доходящими ему до спины, и аккуратно собранными в хвост. Естественно. Пара коротких прядок выбивалась и обрамляли изящное лицо, довершая образ симпатичного анимационного героя. Я только тяжело вздохнула, понимая, что с этим уже ничего не поделаешь, и этот высокий изящный юноша теперь и будет моим спутником. «Ну что, моя богиня?» — мягким грудным голосом произнес он, неожиданно заключая меня в свои объятия. Я ахнула и от неожиданности наступила к облучком ему на ногу. Тихий стон, много руганий. И вот я уже на свободе, сочувственно хлопачу около сидящего на полу и возмущающегося Оськи. Ось, ну прости, я же нечаянно. Ну покажи, где болит? Тут. А, -а, а, угадала. Ой, подожди, я сейчас водичку принесу. Больно! Ну, не плачь. Вот, давай я приложу полотенце. Мокро, конечно, холодно. Угу». «Меня никто не любит!» «Ося, я тебя люблю!» Оська еще разок всхлипнул, осторожно потрогал обмотанную в несколько слоев материи ступню и успокоился. «Ладно», — буркнул он, «пошли, в конце концов твой дик уже мог влипнуть в очередную переделку». «Как? Без меня?» — ахнула я. Ответный взгляд Оськи был полон скептицизма. «И впрямь, без тебя это будет сложновато, но, думаю, он справится». «Так». «Точно! Он же пошел к какому-то стыку, и хозяин что-то говорил насчет работы. Ося, мне срочно нужен, нужен прямой портал к лорду!» Ося кивнул и встал, с некоторой гордостью обозрил свое отражение в огромном настенном зеркале, пленительно ему улыбнулся, повернулся задом, глядя на себя со спины, и получил от меня по шее. «Ирлин!» — ахнул он, потирая ушибленное место и с изумлением меня рассматривая. «Ты чего?» Но я сейчас была слишком взволнована, а потому знаками показала, чтобы он поторапливался. С легким вздохом огорчения Оська повиновался. И на месте того самого зеркала открылся темный провал воронки, ведущей к Дику. Я кивнула и рванула к нему, в прыжке преодолевая границу раздела. Оська вошел в портал сразу следом за мной, и вход с тихим чмоком закрылся за нашими спинами». Где точно мы оказались, я не знаю. Вокруг, как это ни банально, был серый туман, скрывая почву или что-то там внизу под ногами. Мы вывалились из портала, кубарем прокатились по полу и наставили себе кучу шишек и синяков. «Ой! А -а -а -а я испуганно вскочила, но ощутив резкую боль в ноге, тут же рухнула обратно. «Ось, ты как!» Несчастный юноша сидел и потерял локоть, угрожающе демонстрируя кулак в сторону только что исчезнувшего портала. «Ось, а? Что? Блин, я локоть ушиб!» «Терпи, ты теперь мужчина!» — слабо улыбнулась я. Оська ошарашенно на меня уставился. «А до этого я кем был?» Я старательно покраснела и попыталась снова встать. «Ой!» Нога явно была сломана. «Так этого я не планировала. Придется лечиться. Ты как?» Я удивленно посмотрела на Оську, который тут же... Оказался я рядом и уже склонил свое симпатичное лицо над моей ногой. Ногу сломала, кажется. Так, сейчас, погоди. Треск разорванной материи, прикосновение холодным, холодных сухих рук и мягкий свет над быстро набухающим местом перелома. «Не переусердствуй», — нахмурилась я. «Твоя сила еще может понадобиться». Оська молча кивнул, а вскоре боль отступила, осталась только быстро налив... наливающийся красками синяк. «Встать можешь?» Я улыбнулась и, опираясь на его руку, попыталась подняться. Нога протестующе заныла, но с честью выдержала это испытание. «Да, могу. Ось, ты чудо!» Я радостно чмокнула его в щеку. Оська чего-то покраснел, а потом неожиданно подхватил меня на руки и куда-то понес. На мои удивленные вопли он гордо ответил, что теперь является настоящим мужчиной и, как всякий уважающий себя герой, просто обязан нести даму своего сердца на руках. Я успокоилась и решила дать ему возможность погеройствовать. Но уже на пятом шаге он споткнулся, на шестой что-то хрустнуло, а еще через две секунды он все-таки рухнул, придавив меня к земле, изображая конвульсии. Я перепугалась. «Ось, ты как? Ты чего? Не пугай меня так!» «Ой, помираю! Ты тяжелая, как корова!» Я ахнула и возмущенно на него уставилась. «Я не корова, я ангел!» «А весишь, как корова!» — хмуро уточнил мой личный герой и все-таки слез, а точнее сполз с моего бренного тела. Я кое-как встала и, тяжело вздохнув, направилась вперед, чутко прислушиваясь и оглядываясь по сторонам. Ося вскоре меня догнал и зашагал по левую руку, что характерно, шел он молча. Видимо, переживал свою первую неудачу в качестве супергероя. Туман с каждым шагом становился все гуще, поднимаясь от колен к поясу, и закручиваясь в спирали я шла веря своему чутью с закрытыми глазами определяя нужное мне направление и буквально видела тоненькую золотую нить которая связывала меня и лорда кстати когда васька узнал об этой ниточке то чуть было лично меня не придушил, заявив что не отпустит меня на землю и срочно найдет нового кандидата на мою должность я тогда чуть ли не впервые в жизни расплакалась отчего васька перепугался еще больше и после длительных уговоров и пары истерик, скрипя сердце, все же согласился никому ничего не говорить. А все из-за того, что я уже видела лорда до этого задания, когда однажды в очередной раз сбежала на землю. Стоял дивный рождественский вечер. Снег белыми мягкими хлопьями медленно и даже как-то вальяжно опускался с небес, усыпав, усыпав мириадами звезд все вокруг. А луна мягко освещало это расточительство своим бледным загадочным светом. Огромная, нарядная елка на главной площади была сегодня особенно красива, навевая мысли о колдовстве, сказках и добром старике в роскошной красной шубе, который каждый год приносит всем подарки, тепло и уют домашнего чага. Я любила в такую ночь посещать невидимым духом дома, приглядываясь Приглядывать за счастливыми детьми И часто сидела у камина с какой-нибудь семьей Слушая сказки бабушек и дедушек О рождественской ночи И вдыхая запахи позднего ужина Иногда я даже настолько забывалась Что начинала мечтать о том Что когда-нибудь смогу и сама Вот так сидеть с мужем и детишками у камина И нет, глупо, не смогу никогда Дико я встретила совершенно случайно Я как раз вылетала из дома Довольно бедной семьи Согрев и поцеловав на ночь сонного ребенка с кудряшками на голове и мишкой с одной пуговицей на месте глаза под подушкой, мы с Оськой его вместе сшили после того, как Оська у большой елки на центральной площади подслушал желание девочки, когда неожиданно натолкнулась на него. «Обычно я пролетаю сквозь людей, оставляя чувство тепла и удивления, но только не в этот раз». Лорда отбросила в сторону... Но он тут же вскочил и схватив, схватил меня за руку. Это было настолько невероятно, что я даже и не думала сопротивляться. «Кто ты? Покажись!» У него был, так, было такое серьезное лицо, что я испугалась. Но тут же мне на плечо рухнул откуда-то сверху взъерошенный оська. Все понял, оценил и впился в выдерживающую меня руку своими острыми зубами. Итог. Меня отпустили. Оська улетел, а лорд остался стоять, ругаясь себе под нос с окровавленной рукой и полным непониманием всего произошедшего. Мне было стыдно. Прости. Мой тихий шепот почти сливался с шорохом падающего снега. Я не надеялась, что он его услышит, но он услышал. Кто ты? Дух. Это я уже понял. Что ты делаешь в мире живых? Я немного растерялась, и только потом до меня дошло, что он перепутал меня с мертвым духом, вырвавшимся из подземного мира. Я ангел. Он скептически прищурился, но отрицать ничего не стал. Вот это тебе. И прости еще раз. Лорд удивленно уставился на изящную, не толще волоса нить, упавшую ему на ладонь. Она мягко светилась и переливалась разноцветными всполохами. Я улыбнулась, довольная тем, что смогла его озадачить, и тут же скрылась в небе. Меня могли скоро хватиться, а это означало еще одну выволочку и кучу нотаций от Васьки в придачу. Лорд же вновь продолжил свой путь, сжимая в руке всего лишь мой волос. О чем задумалась? Я очнулась от воспоминаний и улыбнулась шагающему рядом Оське. «Да так, ни о чем». Вспомнила нашу первую встречу. Глаза Оськи сверкнули. Не надо было тогда отдавать ему волос. Ангелы вообще не должны ими разбрасываться. «Боишься, что рано облысею?» Лукаво прищурилась я. Оська фыркнул. «И все же, именно тогда и образовалась эта связь, по которой теперь ты идешь к нему». Я кивнула, не желая дальше развивать тему. «Только вот Оська так просто не отвяжется». Как и Васька, он слишком любит читать мне нотации, переживая за вакуум в моей голове. Так надо менять тему. Слушай, Ось, а как ты смог стать настолько большим, ну, по сравнению со своими прежними размерами? Раньше ведь ты превращался только в то, что по массе соответствовало прежнему облику. Оська тут же забыл обо всех нотациях и принял загадочный, жутко надутый вид. Я изо всех сил старалась не рассмеяться. Все дело в том, моя дорогая, я не удержалась и все же улыбнулась украдкой, что очень давно я искал формулу, которая позволила бы мне менять и свои размеры. И вот недавно я узнал, что если опери... оперировать понятиями восьми измерений и менять коэффициенты масс между пятью основополагающими, то... Дальше я слушала в полуха. Кстати, и я, не говорила, что у меня, я не говорила, что у меня еще и жутко что он у меня еще и жутко умный. Туман теперь клубился на уровне пояса, и ноги, мягко говоря, уже начали мерзнуть. Странно, но влага влаги в воздухе не было вообще. И туманом я назвала, я наз, наз, называла либо дым, только Очень уж холодный, либо что-то еще, в чем в данный момент разобраться не смогла. Далеко еще Оська неожиданно сам прервал свою лекцию и озабоченно огляделся по сторонам. Серые сумерки этого мира, или не мира, точно не знаю, не давали воли воображению и совершенно ничего не говорили о том, где мы находимся. Нет, связь крепнет, осталось минут десять, а потом мы должны его увидеть. Оська кивнул, и дальше мы шли уже молча. Я тоже чувствовала, что вместе с лордом к нам приближается какая-то угроза, но пока не могла сказать какая, а потому попыталась как можно больше вспомнить заклинаний и ухитриться их при этом не перемешать в своей голове. Вообще, боевой ангел, к примеру, вообще не произносит даже мысленно ни одного заклинания, а просто направляет поток энергии с помощью своей воли и лепит из него все, что ему заблагорассудится, будь то меч, щит или до дождь из лавы. Но, увы, я не боевой ангел, далеко не боевой, а потому хорошо, что хоть что-то знаю. Я его вижу. Я дернулась и, запнувшись обо что-то, рухнула вниз. Туман сомкнулся над моей головой и тут же отрезал все звуки. Запахи и даже перемену температуры окружающего мира, оставив мне только холод и серую хмарь, Перед глазами. Я судорожно завозила руками по земле, пытаясь встать и стараясь не обращать внимания на то, что эта самая земля под моими ладонями начала шевелиться и касаться кожи миллионами тоненьких усиков, оплетая ими пальцы или гонько их покалывая. Беззвучно вскрикнув, я резко встала на ноги и вынырнула обратно перед бледным с перепугу оськой. Меня тут же обняли, внимательно ощупали, затем на меня даже попытались наорать. «Ты куда провалилась?» я упала отбивалась я не понимая что с ним ты упала да я минут пять ходил по тому месту где ты исчезла и ничего не нащупал я удивленно на него посмотрела как пять минут я же только на секундочку скрылась ладно пошли некогда рассиживаться оборвал он и сам он сам себя и схватив меня за руку стремительно куда-то потащил эй подожди помедленнее куда ты несешься туман уже тебе по грудь Надо быстро найти лорда и сматываться отсюда. Сама мысль о том, что туман вновь накроет меня с головой, придала сил. И я резко, резко ускорила бег, чуть ли не обгоняя осью и молясь про себя, чтобы с лордом было все хорошо. С лордом было все хорошо, даже слишком хорошо, пока не пришли мы. Он стоял во впадине, которую медленно заливал туман. Вокруг него в радиусе 20 метров была голая, выщербленная земля, покрытая сотнями тысяч тонких усиков, безвольно лежащих под его ногами и даже не пытающихся шевелиться. Кое-где блестели потеки розовой слизи, слишком яркими пятнами выделяющиеся на общем сером фоне. Круг, не впускающий туман, окружал довольно сложную пентаграмму с кучей всяких иероглифов в вершинах каждого угла, но все это мне разглядывать было некогда так как, не сумев затормозить, мы буквально слетели с холма и на бегу врезались в барьер круга, распластавшись по нему малосимпатичными рожицами. Лорд хмуро на нас уставился. Я кое-как отлепилась от невидимого барьера и постаралась более мило ему улыбнуться. Оська потерял потирал хлюпающий нос и тихо уверял меня, что он его, кажется, сломал. Лорд хмуро смотрел на все это безобразие и почему-то не спешил нас впускать. Я поежилась, туман уже доходил до шеи, особенно здесь, в низине. А потому мы рисковали тем, что он вот-вот накроет нас с головой. Шевеление же под ногами становилось все более и более интенсивным. Я жалобно посмотрела на лорда и прижалась носом к барьеру, ожидая решения своей участи. Дико перекосила. Он беззвучно выругался и, открыв движением ладони барьер, отчего мы с Оськой, не удержавшись, буквально рухнули внутрь. Вокруг нас тут же поднялось небольшое облачко из пепла, устилающих землю усиков и рваные клочья тумана. Радостно вползли внутрь по хозяйски, стелясь вдоль внутренних стенок круга. Но Дик вновь совершил какие-то движения руками, и барьер сомкнулся, а туман закричал... Вопль полоснул по ушам и заставил скорчиться от боли. Оська что-то крикнул мне, но я не разобрала. А в это время лорд, какими-то сгустками света, срывающимися с ладони, добивал клочья серой мути, пытающейся вернуться за пределы круга и раз за разом снова и снова набрасывающейся на барьер. За его же пределами... Стена тумана вдруг выросла в два раза и, если бы смогла, перехлынула через барьер и затопила нас. Но у нее ничего не вышло. Клочья тумана были сожраны, другого слова не подберу, шариками света, а на земле добив... добавилась еще пять розовых пятен слизи. Я сидела и пыталась понять, это глухота или просто вокруг стало тихо, Дик подошел и вздернул меня за шкирку. Вверх, поставив на ноги, я ойкнула и радостно обнаружила, что все еще слышу. «Что ты здесь делаешь?» Приблизив свое лицо к моему вплотную, он чуть ли не прожигал насквозь яростью черный глаз. Я жалостно улыбнулась и тихо пискнула. «Защищаю тебя!» У Дика не было слов. Зато Оська неподалеку усиленно кашлял, в кулак скрывая за бронхитом гомерический хохот. «Хм, «Меня отпустили» и ткнули в него пальцем. «А это что за идиот?» Оська, подавившись кашлем, возмущенно уставился на Дика. Я смущенно почесала макушку. «Хм, «Может, ты помнишь моего летучего мыша?» Глаза дико расширились, он все еще не верил. Оська величаво выпрямился и бросил на него два гордоливых взгляда. Перебор. Как он смог изменить массу? Э -э он что-то сделал с восьмым измерением и воспользовался первыми пятью... Какими-какими измерениями, уточнил Дик. Я окончательно замялась, почувствовал себя круглой дурой. К сожалению, не в первый раз. Эх, темнота, словно... Бы никому не обращаясь, бросил Оська, прохаживаясь взад и вперед около барьеры и ковыряя пальцем в правом ухе. Дик поморщился, но все же не стал больше ни о чем спрашивать. Вернувшись к начертанию иероглифов, он и бросил нам, что если мы хоть на один наступим, извините, дальше неприлично. Оська сделал вид, что жутко обиделся и подошел ко мне. Я как раз стояла в центре всей пентаграммы, стараясь даже не приближаться к мягко светящимся линиям. «Тебе не кажется, что он задается?» — тихо и доверительно сообщил он мне, пока Дик ползал по земле чертя пальцем загадочные символы. «Просто мы свалились неизвестно откуда и отрываем его от работы», попыталась я объяснить Оси, но тот только отмахнулся, недоверчиво наблюдая за лордом. «Как-то он подозрительно ползает, ты не находишь?» Лорд, оп... Лорд оползет кверху задом. Сзади послышалось тихое утробное рычание. Я дернула оську за рукав, но тот и не думал затыкаться. И вообще, мне кажется, что он тут явно мается дурью. Нафига все эти рисунки? Мог бы и так чего-нибудь колдануть. Хотя, если он в душе поэта сейчас его проперло... Закончить он не успел. Выведенный из себя лорд бесшумно приблизился сзади и что есть силы врезал оськи по башке. Итог? Вопящий, что его убили оська, валяющийся на земле, озверевший дик, вырывающийся и явно стремящийся его добить, и моя скромная персона, повисшая у него на шее и громко верещащая от страха за жизнь друга. Но тут земля дрогнула. Визг и крик прекратились. Оська тут же вскочил на ноги, оглядываясь по сторонам и сверкая изумрудами глаз. Я отпустила лорда и подошла к юноше. «Что там, Ося?» — тихо спросила я. «Очень надеясь, что это было просто землетрясение. Лорд внимательно за нами наблюдал, не понимая, чего мы всполошились». «Это они!» — каким-то чужим голосом сообщил Ося. И тут же трансформировался обратно в Савенка. Он вспорхнул мне на плечо и замер, глядя куда-то в туман. Я поежилась и внутренне напряглась. В конце концов, Васька ведь предупреждал, что хоть и маленькая, но вероятность того, что это случится, есть. Туман за пределами кругов, вспыхнул, всколыхнулся и медленно разделился на две части, отхлынувшие друг от друга. И образовавшие широкий проход по которому к нам двигались неясные пока очертания высоких крылатых фигур. «Соберись!» — шепнул Оська. «Если что, я помогу!» «Я одна не справлюсь, мне нужен Васька!» «Не успею!» Я повернулась к взъерушному Оське и мягко ободряще ему улыбнулась. «Успеешь! Я верю! Ты успеешь!» Он сверкнул черными пуговками глаз, вздохнул, сухо клюнул меня в щеку и, спорхнув, взлетел в открывшийся в воздухе портал. Мягко рябью, лишь на миг наметивший свои очертания. «Может быть, ты объяснишь мне, что здесь происходит?» задумчиво спросил, все это время стоявший рядом со мной Дик, заинтересован, разглядывая быстро приближающиеся фигуры. Тихий хлопок, и вот уже линия круга на небольшом ее участке стерта, барьер разорван, и внутрь впущены ветер и запах горячей серы. «Помнишь, я говорила тебе, что я ангел?» Он кивнул. Длинные серые тени обретали очертания и пропорции, а вскоре перед нами уже стояли трое темных человекоподобных существ со сложенными изгибами крыльев за спиной. В глазах у них, как и у Дика, отражалась тьма, и только белые лезвия клыков, выглядывающих из-под верхней губы, нарушало абсолютную черноту кожи. «Ну так знакомься, Дик, они черти!» Стоящий в центре сверкнул белизной улыбки и изящно склонился в шутовском поклоне перед нами. Мне очень приятно встретиться с тобой, мой ангел. Его голос завораживал, окружал теплом и шепотом, заставляя и подчинял. Заставлял и подчинял, обещая все и даже больше. Спасибо, что сберегла для нас этого человечка. Я нахмурилась, даже не думая подчиняться его тону или млеть перед его чертами. Красив, да, обаятелен, даже слишком. Можно ли в него влюбиться? Так, о чем я сейчас думаю? Он вновь улыбнулся, обнажая алебастр зубов и впиваясь в меня взглядом, будто гурман привидит давно ожидаемого деликатеса. Хм, а вот фигу, я не, со... не сосиська какая-нибудь. Я подняла руки в знаке за... запрета и улыбнулась в ответ. На дико никто не обращал внимания. Срочно напомнил он себе. Мы все о... ошарашенно на него уставились. «Так вы трое черти?» — задал он вопрос, разглядывая всю собравшуюся компанию со здоровым скептицизмом жителя своего времени. «Вообще-то мы предпочитаем называть себя Гейлами». — уточнил мой собеседник. — Но ты, как я вижу, не веришь ни в ангелов, ни чертей. — Нет. — Что ж, твое право. Зачем вы пришли? — Гейл, можно я дальше буду называть их так? В центре радостно ему улыбнулся. Меня послали за сущим пустяком. Дик выжидательно изогнул левую бровь. — За твоей душой, лорд. К сожалению, владыке она зачем-то срочно понадобилась, но я даже и не думал... Он вновь повернулся ко мне, чуть ли не урча от удовольствия, что меня здесь ждет такой приятный сюрприз. Я нахмурилась. Если не успею остановить их до прихода Васьки, это будет провал задания. Я успею. «Ты будешь жемчужиной моей коллекции», — мягко прошептал он, глядя на меня так ласково, будто я уже являюсь его собственностью. «А твои друзья, что не мы?» — вновь вмешался Дик, за что я, честно говоря, была ему очень благодарна. «Ну не тот еще у меня уровень, чтобы вот так просто смотреть Гейлу в глаза и не пытаться наброситься на него. Слуги, исполнители, если хочешь, а в твоем случае — палачи!» «Поясни!» — Гейл недовольно дернул крылом. «Ты утомляешь, человечек! Душу ведь надо вынуть из тела, не так ли?» «А теперь давайте приступим к делу. Здесь слишком холодно для меня, не хочу задерживаться». Он ударил еще во время фразы. но Я была готова к его удару, но не к тому, что вместе с ним ударят и палачи. Меня отшвырнуло назад и протащило по земле. Я с трудом села и злорадно увидела окружа... окружившего дико искристую сферу. Заклинание сработало так, как надо. «Спасибо, Осики который часами сидел со мной и оттачивал его действия. Палачи зря шипели и пытались прорваться сквозь такую тонкую с виду пленку. «Пока я жива...» ай ай Он подошел ко мне неслышно. Когтистая рука сжала горло и вздернула вверх, так что ноги не касались пола. Я захрипела, царапая ногтями его руку безуспешно. «Ну зачем ты так? Не сопротивляйся, нам будет весело!» Его взгляд приблизился, улыбка раздвинула тонкие губы, а крылья мягко распахнулись, готовые набрать высоту. Ну уж нет, решил улететь, рано решил улетать Гейл. Скрюченные пальцы впились в черную грудь, а послушная сила с скру... жгутом прошла сквозь сердце в руку и четким изящным иероглифом выжгла руну на его груди. Крик, рев и шипение горелой плоти меня отшвырнуло назад. Послышался треск ломающихся позвонков. Последним усилием воли успеваю их срастить, но сгруппироваться уже не могу. С силой врезаюсь в барьер, вскрикиваю от боли и... Снова земля ловит непослушное тело, вбив... вбивая крик в легкие и заставляя хрипеть. «Боже, как же больно быть человеком!» Минут пять я, кажется, была в отключке. Кое-как сажусь, не понимая, что это за крик. Оглядываюсь и ошарашенно смотрю, как оба палача визжат и корчатся внутри двух из пяти иероглифов. А стоящий неподалеку Дик спокойно за всем этим наблюдает. Так, ладно, он справляется. Но где же... оборачиваясь и встречаюсь глазами с черным провалом его глаз. Он тоже пытается встать, закрывая левой рукой все еще дымящуюся грудь. «Я встать не могу». Хорошо, хоть вообще очнулась. Видимо, почувствовала угрозу лорду. «А ты крепче, чем я полагал. Шипение уже не имеет. Ничего общего с соблазнением. Сколько же злобы и ярости!» «Это хорошо. Я и не надеялся, что будет весело. А шарашно смотрю на него. Боль — это весело. Его крылья начинают, начинают окутывать мрак». Он клубится и перетекает на землю, подобно туману, и земля начинает шипеть и извиваться от его касаний. Я пытаюсь встать, дико оборачивается к нам и задумчиво изучает потрепанного пришельца. Я все-таки встаю. Солнышко, не мучь себя, это будет не больно и очень быстро. Я выпускаю пару молний для пробы. Мрак поглощает их, шутя, и даже не пытаясь уклониться. Вот так. Тогда два белых пера разрезают тьму и ярко пылают в руках. Улыбка Гейла становится шире. Маленькое заклинание, и они летят в него, подобно ножам, насквозь. Хорошо, теперь все хорошо. Он спокойно идет ко мне, я испуганно прячусь назад. Почему? Ошиблась, милая, твои перышки уже лет двести, как больше мне не угроза. Ошиблась в порядке... Так он не исполнитель, а кто? Меня подхватывают сильные руки, в нос ударяет запах горелого, он силой прижимает меня к себе. Мрак радостно обнимает меня, лаская кожу и причиняя невыносимую боль. Кричу, захлебываясь криком и слыша даже сквозь него его шепот. «Тише, тише, милая!» Он склонился к уху, уткнувшись носом в мои волосы и с силой вдыхая мой запах кутаясь лицом в золото волос. «Тише! Я больше не могу!» Разряд. Сила поражает. Меня отшвыривает назад. Только потом понимаю, что выдергивают выдергиваю за шкирку. «Ах ты ж, мразь!» И еще один разряд. Наверное, это больно. Вишу на чьей-то руке и смотрю, как вся сила пентаграммы бьет в Гейла, пронизывая его насквозь и замыкая в прочную сеть из ветвящихся молний. Гейл бьется и шипит, пытаясь вырваться, оглядываясь по сторонам и вижу две кучки пепла на месте над... недавних иероглифов. Гейл смотрит прямо на меня, поворачиваясь, падаю в тьму его глаз и слышу ласковый до да боли шепот. «Я еще вернусь, мой ангел! Я еще вернусь!» Тихий хлопок, и он исчезает, а на его месте все еще клубятся и сшибаются искристые молнии сшивая странного вида провал, появившийся на том месте, где он только что стоял. «Ты как, нормально? Стоять можешь?» Я кое-как ставлю ноги на землю. В голове сплошной гул, и меня сильно шатает. На всякий случай сажусь, дико пускает мою тушку и подходит к провалу. «Вот гады! Две руны пришлось потратить зря!» В шоке рассматривая его спокойную спину, пытаясь выковырять... На свет запоздавшую мысль «Он идиот или так и не понял, что ему грозила эта встреча?» Дико оборачивается и изучающе смотрит на меня, потом криво улыбается и что-то говорит. «Я не слышу», но вот провал начинает соединяться, а туман за пределами вновь целого барьера вдруг опускается вниз, прибивается к земле и медленно начинает светлеть. «Ты меня слышишь?» — мотаю головой, пытаясь найти его. Все плывет и искривляется перед глазами. Последнее, что помню, он подхватывает меня на руки и закидывает как куль с мукой через плечо. Как грубо.